Глава первая. «Чудище в лесу». В лесу что-то было не так. Ни один суслик не насвистывал веселую песенку, ни одна белочка не цокала в ветвях. Кот по имени Кот крался вдоль тропы в полной тишине и вдруг услышал в кустах приглушенное клацанье. Он осторожно просунул морду сквозь листву и увидел волчонка. Волчонок тоже увидел кота и взвыл. — Ты чего? — подскочил кот. — Боюсь! — волчонок снова клацнул зубами. — А чего? Беды! Волчонок сильнее поджал хвост. — Скоро случится страшное, об этом все знают. Бельчонок, сбежавший по стволу на нижнюю ветку, застрекотал. «И ты боишься?» — уточнил кот. «Пока нет». Бельчонок дернул носиком. «Но «Ну, мама говорит, что надо». Кот, поскрев затылки затылке, из дупла желтым глазом моргнул филин и подтвердил. «Если бояться заранее, то в страшный момент будет уже не так страшно». «С ума вы все, что ли, посходили?» — пробормотал кот. «Ничуть!» — из листвы высунулась белка. «Грядет черная беда!» «Белая!» — поправила из норы леса. «Я сама видела, огромная белая туша крушит все на своем пути». «Черная!» — уперлась белка. «Ну, огромная!» — это да! Она схватила бельчонка и утащила в дупло. Кот помотал головой. Может, медведь шатается? предположил он. Не! во враги под ельником завозились. Я не шатаюсь, я спрятался. И всем советую, особенно гусли твоему. Он у нас один дракон в лесу, притом совсем детеныш. Летать так и не научился, как не старается. Огнем не пыхает, сколько не пробует. Кот устало сел на тропу. С тех пор, как он спас от колдуньи Глафиры драконье яйцо, в лесу происходили все более странные вещи. Сначала нагрянул украшенный двойник кота и чуть не погубил их с дракончиком в туннеле под рекой. Правда, в итоге с двойником расстались по-дружески. Зла дракона он не желал, а всего лишь хотел стать волшебником, как кот. И кот его понимал, даже подарил ему волшебную книгу на прощание. Двойник ушел довольным, и только все успокоились, появилось чудище. Кот был уверен, что чудище забрело в лес не случайно. Скорее всего, его вызвало на помощь Глафира — Гуслета подрастает, а всем известно, что мощное магическое животное лучше заполучить маленьким и несмышленным. Медведь прав. Надо быть осторожнее. После обеда кот притаился в засаде. Он выслеживал чужака, перепугавшего весь лес. Кот надеялся, что открывшиеся у него магические способности помогут ему уберечь друзей от беды. Прочитав волшебную книгу, кот научился заставлять предметы левитировать. И с тех пор это не раз всех выручало. Он подсаживал в гнезда выпавших птенцов, помогал белкам переносить орехи, запускал для зайчат воздушных змеев. Похоже, Пришло время использовать новые способности для защиты. Недавно кот наткнулся на свисавшую с ветки сушеную рыбу. Он дернул ее силой взгляда, и с дерева на землю упала сеть. Это была детская ловушка. В такую кот и без магии не попался бы. Но если у Глафиры появился сообщник, очень скоро они придумают что-то посложнее. Там, на ягодной поляне, приглядывает за секретным домом-холмом нестрашный, маленький подземный пушистка. Гусли подружился с ним, благодаря своей способности говорить телепатически. Оказалось, дракончик и нестрашный прекрасно слышат мысли друг друга. Когда волшебник Арсений построил дом для тайн, нестрашный завелся под холмом сам собой в качестве домового, К нему можно даже попасть в гости, если, конечно, заслужишь доверие. Но кот разговаривать посредством телепатии не умеет, так что помощи у нестрашного не попросишь». «Слышь, мохнатый!» — раздалось у него за спиной. Кот пронзительно мяукнул, брякнулся с ветки и забарахтался в репейнике. «Неважно, ты замаскировался!» Фыркнул голос из леса. «Ты же рыжий! Сам ты рыжий!» — огрызнулся кот. «Я вообще ничего такого не делал! Я птичек слушал!» «А папоротник зачем к хвосту привязал?» «Ладно», — сдался кот, опустив павленьий хвост. «Только гусли не рассказывай. Чуть сердце беду. Неужели все-таки Глафира догадалась, что мы ее драконы растим?» Не же она в лес вернулась. Догадалась или нет, но что ты измыслила? Енот видел, как она от избушки с огромной котомкой шла. Подозрительно все это. Кот жалобно пошевелил бровями. Главерина избушка когда-то была его родным домом, уютным, теплым, и хозяйка когда-то была доброй. Он дернул себя за ухо. «Не раскисать! Я теперь сам почти родная мать! У меня ответственность и враги!» Кот поводил лапами перед собой, повернулся кругом, пытаясь нащупать невидимого собеседника. «Я справа!» — подсказал голос из леса. «Чего?» «Передай всем, пусть вечером приходят на ягодную поляну. И гусли поскорее проверь». Не нравится мне эта огромная котомка, а я сгоняю, тоже проверю кое-что. В ответ зашелестели ветви кустарника. Кот задумчиво постоял, расправил усы и побежал в лесную чащу, туда, где был старый высохший колодец.